одиннадцать против шести или не доставайся никому. Тем временем близилась к закату Брежневская эпоха. До момента смерти Л.И. Брежнева он умрет в ноябре 1982 года, Абдулов и Алферова продолжали активно работать, играли на сцене Ленкома и снимались в кино. Причем на поприще последнего муж по-прежнему заметно опережает жену. Так в период 1981-1982 годов на счету Абдулова было 9 фильмов и два фильма спектакля, всего 11. н а счету Алферовой 6 фильмов, назовем их все: о Абдулова «Сицилианская защита» (май 1981) ленфильм, главная роль Евгений Волков; «Молодость» (1981) м у с ф и л ь м киноальманах. Новела «Зеленая куколка». Главная роль биофизик Смит. Фильм-спектакль «Художник из Шервудского леса» 1981. Роль Робин Гуд. Факты минувшего дня. Ноябрь 1981. Мосфильм. Роль инженер-взрывник Григорий Гаврилов. Женщина в белом. Февраль 1982. Молдовофильм. Главная роль Олтер Хартрайт. Карнавал, июнь 1982, киностудия м н и г о р ь к о г о роль Никита. Телеспектакль «Этот фантастический мир», выпуск 7, -й, 1982, -й, телевидение, роль Пришелец. Фильм-спектакль «Гренада», 1982, телевидение. т е л е фильм «Суббота и воскресенье», 1982, экран, роль Папа мальчика. п р и ч у в с т в е любви. 18 д е к а б р я 1 9 8 2 м о г о мосфильм главная роль Сергей Вишняков т е л е фильм Чародеи Одесская киностудия 31 д е к а б р я 1 9 8 2 г о главная роль Иванушка Пухов о л ф ё р о в ы й т е л е фильм Мужество 20 а п р е л я 1 9 8 1 г о к и н о с т у д и я Медовженко роль архитектор Клара Незваный друг Сентябрь 1981. Мосфильм. Главная роль Кира Стругина. Кинофильм «Ночной блокнот» 1982. м о л д о в а ф и л ь м Главная роль Ирина. т е л е фильм «Волшебник Лала» 1982. Венгерское телевидение. Главная роль Королева Ирис. т е л е фильм «Суббота и воскресенье» 1982. Экран. Роль мама мальчика. Без видимых причин. Август 1982 Ленфильм. Главная роль актрисы Нина Петровна Плюснин. а п р и ч у в с т в и е любви. 18 декабря 1982 Мосфильм. Главная роль Елена. Девушка в е д е н и е Только в двух фильмах а б д у л о в и Алферова снимались вместе. В п р и ч у в с т в и и любви режиссера Тофика Шахвердиева с Мосфильма. И в т е л е фильме «Суббота и воскресенье». Первый фильм – это мелодрама, где главный герой молодой изобретатель Сергей в и ш н я к о в Александр Абдулов мечтает найти единственную и самую красивую. Но приходит время, и он начинает понимать, что та, которую он ищет, существует сама по себе и независимо от его желаний. И тогда скромная, далеко не красавица, но обаятельная Леночка становится объектом его внимания и любви. Второй фильм снял к о н с т а н т и н о п р я т и н в т d экран. Это был лирический рассказ о маленьком мальчике и его верном друге дворовой собаке. а б д у л о в и Алферова исполняли роли родителей главного героя. Помимо этих проектов, а б д у л о в и Алферова вместе съездили в Молдавию, где он снялся в фильме Женщина в белом, а она в короткометражке н о ч н о й блокнот. Все остальное проекты где они снимались раздельно. Если взять перечисленные фильмы с точки зрения зрительской популярности, то здесь а б д у л о в был в явном фаворе. На его счету было целых два блокбастера, покорившие миллионы: карнавал Татьяны л е о з н о в о й (девятое место в прокате, 3 4 м и л л и о н а зрителей) и т е л е фильм м ч а р о д е и Константина Бромберга. У Алферовой таких нетленок увы не было. Хотя лично мне нравится ее роль в детективе на материале Гражданской войны без видимых причин, режиссеры Е. Татарского г Д. е Алферова и с п о л н и л а отрицательную роль, ту самую преступницу, которой почти весь фильм мастерски водит за нос сыщиков ищека. Что касается остальных ее работ, то сюжеты этих фильмов были следующие: мужество. Фильм, снятый под н а и м е н н ы м р о м а н о у в й к и т л и н с к о й рассказывал о строительстве в тайге нового города Комсомольска на Амуре в 1932 году об энтузиазме строителей Комсомольцев. Незваный друг – драма о двух молодых ученых, первый из которых и Виктор с в и р и д о в о л е г Даль, бескомпромиссен, второй Алексей Грибов, о л е г т а г а б а к о в гибок и на взгляд первого просто изворотлив. Однако события разворачиваются таким образом, что Виктор ошибается. Алферова исполняла роль возлюбленной Сверидова. Волшебник Лала сказка снята я венгерскими кинематографистами, где главным героем был девятилетний мальчик Волшебник Лала. Он умеет летать по воздуху, разговаривать с горой, спорить со стульями. Однако чародейские привилегии не п р и л ь щ а ю т Лалу. Общительный, живой, наблюдательный, он тянется к людям. а строгие законы королевства не позволяют волшебникам общаться с людьми. Наконец, главными героями т е л е ф и л ь м а н о ночной блокнот были пианистка Ирина, роль которой исполняла Ирина Алферова, и ее муж конструктор Игорь. Их жизнь была подчинена добыванию денег. Они изо всех сил подрабатывали, где только возможно. Но затем Ирина решает вернуться к серьезной музыке. Игорь понимает, что жена права. Между тем из Абдуловского списка наиболее мощно прогремели на всю страну чародеи, поскольку это было веселое новогоднее кино, воспевающее любовь и высмеивающее бюрократов. В главной роли поначалу планировалось снимать Игоря Костолевского, но когда идея фильма вырулила на комедийные рельсы, решили остановиться на Сергея п р о х а н о в е который прославился главной ролью в комедии и с а т ы н я н ь (1978 год). А также был удачно женат на дочке маршала. Хотя Бромбергу больше нравился Александр Абдулов, однако спорить с начальством он не стал, решив пойти на хитрость. Когда начались съемки с Прохановым, режиссер дал задание оператору снимать актера со спины, мол, все равно добьюсь Абдулова, и ведь добился. В итоге от Проханова в картине остались лишь пара кадров, где его герой стоит спиной к камере. На роль возлюбленной Иванушки а л е н у ш к и пробовались несколько актрис, в том числе и Алферова. Вот как об этом вспоминает сам режиссер фильма к э п п Ромберг: "Мы пробовали Лену Цыплакову, она была очаровательна, но ей не хватало демонизма. Абдулов предлагал Елену п р о к л о в у в ней мы увидели лиризм, но все же ведьминского недоставало." Алферова на пробок заставила всех о с в е т и т е л е й просто о с т о л б е н е т ь Они не видели ничего, кроме нее, так она была хороша. Но ведьма из Алферовой тоже весьма условная. Кроме того, семейный альянс всегда опасен, теряется с т р о т а отношений. В итоге была утверждена Александра Яковлева, которая была, если не ведьмой, то чертовкой, это точно. Она очень понравилась Абдулову, так что их дуэт заиграл. А вот с другим партнером Валентином Гафтом, сыгравшим Сатаниева, отношения у Яковлевой не складывались. С Абдуловым Яковлева играла на одном дыхании. Саша любит своих партнершей и всегда им помогает. А Гафт патологически не выносит, когда партнерша не знает на зубок текста. Приходилось по несколько раз переснимать дубли. И это выводило Гафта из себя. Он-то идеально знал текст не только своего героя, но и Яковлевой. Однажды, когда Яковлева вновь перепутала текст, ее партнер, не выходя из образа своего мерзительного героя Сатаниева, схватил за шею Яковлеву и стал душить. Отметим, что после этого случая Гав даже собирался уйти из фильма, однако второй режиссер фильма Константинова буквально уговорил актер не уходить из проекта. Таким образом, в начале в о с ь т ы х годов Абдулов уже по праву считался одним из самых популярных молодых актеров советского кино. Театр имени Ленинского Комсомола, в котором он работал, именно благодаря таким актерам как Абдулов, пользовался огромной любовью зрителей. Особенный успех выпал тогда на долю двух музыкальных спектаклей «Звезда и смерть» Хаакина м у р ь е т т ы и «Юнона и Авось», в которых Александр исполнил ведущие роли Хаакина м у р ь е т т у и еретика. После каждого из этих спектаклей толпы поклонниц осаждали служебный выход Линкома в надежде увидеть своего кумира или прикоснуться к нему. Однажды такое прикосновение едва не стоило Абдулова здоровья. Когда он вышел на улицу и увидел толпу девиц, он опытным глазом сразу выделил среди них некую особу, которая была на удивление спокойна и держала правую руку за спиной. Едва он приблизился к своему автомобилю... Эта девица бросилась к нему и с криком «Не доставайся никому!» плеснула в него из стакана соляную кислоту. А передив маньячку на какую-то долю секунды, Абдулов сумел пригнуться и только поэтому кислота не задела его. Как говорится, повезло. Стоит отметить, что в те годы Абдулов пользовался спросом не только среди девиц поклонниц, но и в среде комсомольской номенклатуры. Как вспоминает сам актер, я бывал в Комсомольских банях, когда секретари гуляют. Я там т а к о г о насмотрелся. Представьте себе, сидят интеллигентные люди, говорят умные правильные вещи, срабатывает сдерживающий фактор п р и с у т с т в и е постороннего человека, то есть меня, артиста. в ы п и в а ю т стакан, еще стакан, сдерживающий фактор перестаёт срабатывать, ты уже становишься своим. Неужели у тебя нет премии л е н и н с к о г о к о м с о м о л а Ну старик, ты даешь. Петя, обращается старший к о м с о м о л е ц к младшему. Завтра же организую а б д у л о в у премию. Еще стакан и понеслось, и уже девочки и все остальное. А на утро эти люди тебя даже не узнают.